Здесь им встретилось немало летних лагерей и сторожек раханских пастухов, гонявших на приволье холмистых лугов свои великолепные табуны. Один раз их остановил разъезд конных копейщиков. Здесь пригодилась подорожная, бережно сохраненная на груди Торина. — Куда вы держите путь, почтенные? — возвращая пергамент, вежливо, но настойчиво спросил старший — Высокий седой воин на горячем чалом жребце. «Мы направлялись к Эссенгарду», — спокойно пояснил Торин. «Хотели сами посмотреть на то, что осталось от крепости Белой Руки». Воин неожиданно посуровил, и рука его легла на рукоять длинного меча. «Чужие земцы!» «Вы, очевидно, не знаете указа короля Марки». «Никто не должен входить в окружающую дупроклятую да крепость Сторжевой лес». «Это почему же?» — спокойно спросил гном. «Кто может запретить нам входить в него?» «Не тебе, уважаемый гном, обсуждать приказы властителя Марки. Но в память дружбы между нашими народами я отвечу тебе». В торжевом лесу бесследно пропало немало тех, кто дерзнул вступить под его кроны. Сила лесов, когда-то пришедшая нам на выручку, ныне стала своевольной и не хочет больше знать над собой никакой власти поэтому король ей отдал этот приказ. Мы расставили заставы вдоль всей Чародейской долины чтобы не пропускать неосторожных путников к этому проклятому месту. Так что вам будет лучше повернуть назад. — Но как же так случилось, что лес обернулся против людей? — с испугом спросил Фолков. — Да уж, случилось. — досадливо сказал воин. — Когда-то, я знаю, мы были друзьями, люди марки и обитатели ужасного фангорна. Наши песни сохранили память о великой битве в Хельмском ущелье, когда лес подоспел вовремя и помог разбить нечистилые орды орков. Но потом, точнее уж, после смерти доблестного короля Эомера, друга, самого великого короля Соединенного Королевства, он произнес эти слова с благоголением. Его сын Король брего решил восстановить Иссенгард. Тогда было тревожное время, шла последняя война с орками туманных гор. А для этого нужно было срубить часть строжевого леса. С этого, говорят, все и началось. Но ведь мы были в своем праве. Долина Неоны — это наши земли, там всегда были степи. И почему наш король должен был спрашивать разрешение о каких-то там лесных демонов? Король — хозяин в своей земле. Разве не так? Но, впрочем, это дела давно минувших дней. Мы, конечно, не стали ссориться с Фангорном. Лес разрастался на восток, и на север, не задевая наших земель, наши оставили попытки пройти к Месси Гарду, Но лес заворачивает обратно не всех, кто входит в него, а и кто пропадает совсем. Поэтому там и стоят наши заслоны. Вам лучше не ходить туда, почтенные. Только зря время потратить. Торин засопел. «Хорошо, почтенный. Не знаю твоего имени. Торин, сын Дарта». Слышал твои слова и благодарит тебя за них. Мы поворачиваем. Хоббит удивленно уставился на друга. Малыш сжал кулаки, но Торин одним взглядом заставил их помалкивать. Давая пример, он покорно повернулся спиной к Метедрасу, и они неспешно двинулись на юг, к дальним холмам, за которыми лежало русло и сены. Роханский разъезд некоторое время ехал шагом вслед за ними, затем, прощально махнув рукой, старший повернул на запад. Великолепные кони быстро скрылись из глаз. Торин тотчас остановился и ничком бросился на землю, знаком приказав друзьям сделать то же самое. Гном прижался ухом к земле и долго лежал без движения но ну, я, конечно, не следопыт, — буркнул он, поднимая голову, — но, по-моему, они действительно ускакали куда-то на запад. Ну что ж, они так, а мы вот эдак дождемся ночи и пойдем на север. Если они поссорились с центами, то нас это не касается, попытаем счастье.